Глава 53. Элен. «Это и был твой друг?» – спросила Элен, стараясь говорить невозмутимым тоном. Она ждала, массируя одеревеневшие мышцы шеи, и внимательно смотрела на сестру, однако Флоранс отвела глаза. «Флоранс!» – нахмурилась Элен. Пока длилось молчание, кулаки Флоранс постоянно сжимались и разжимались, словно она пыталась подавить ответ. «С ней что-то происходит», – подумала Элен. Так ты будешь говорить?» – нетерпеливо спросила Элен. Влажная духота сделала ее раздражительной. Когда Флоранс заговорила, глаза младшей сестры дерзко блестели. «Вы следили за мной из окна? Шпионили за мной?» «А он симпатичный», – сказала Элен, не желая признаваться, что следила за Флоранс. «И кто же он такой?» «Тебя это не касается, просто друг и больше ничего. Его зовут Антон и...» Она глубоко вдохнула и плотно сжала губы. «Ты уж продолжай». «В общем, я должна вам кое-что рассказать». Флоранс поморщилась. Елена хватила тревога. «Надеюсь, он не женат?» Флоранс покачала головой. «Слава богу». «Ну так рассказывай». «Не думаю, что ты сообщишь нам нечто ужасное». Елена помолчала и вдруг спросила. «Ты ведь не беременна, правда?» Глаза Флоранса круглились от ужаса. «Прости, я не подумала». Флоранс запустила руки в волосы, избегая встречаться глазами с Элен. «Ты не обязана рассказывать нам все, если не хочешь. Я пойду в дом, здесь слишком жарко, а у меня еще есть дела». Элен повернулась и пошла. «Нет!» – крикнула Флоранс, протянула руку, но не дотронулась до Элен. «Постой!» Элен хотелось понять младшую сестру. Неужели Флоранс собралась соврать? Больше всего Елен беспокоила вранье, слишком похожее на правду, в которой ты готова поверить. Где-то лаяла собака, с поля доносилось лошадиное фырканье. Так скажет ли Флоранс ей правду? Флоранс стояла, давя каблуком пучок сухой травы. Если уж вам так надо знать, дело в том... И снова пауза. В чем? Ну, Антон на самом деле в общем, он немец». «Шутишь», присвистнула Элиза. Элен вдруг почувствовала нехватку воздуха, словно задыхалась. Она опустила голову, не зная, что говорить, а когда снова подняла, увидела несчастное лицо Флоранс. «Флоранс», — осторожно начала она, — «ты же знаешь, что дружить с немцами небезопасно. Если люди узнают, что ты любезничаешь с врагом, он не враг», — возразила Флоранс, — защищаясь от слов сестры. «Он добрый, и я с ним не любезничаю. Я же вам сказала, это просто друг. Кстати, он, как и я, любит природу». «И давно ты с ним знакома?» «Некоторое время». «Почему ты до сих пор ничего нам не говорила?» Флоранс дерзко вздернула подбородок, «потому что знала, как вы это примете». «Это лишь подтвердит все ваши предубеждения». «Ну и ну!» — воскликнула Элиза. «Вообще-то это малость жестока с твоей стороны». Элен запустила руки в волосы, испытывая замешательство и не желая встревать. Она же толком ничего не знала. Одно неосторожное слово, и сестра замкнется. Надо как-то убедить Флоранс, не обостряя отношений. «Послушай меня», — как можно мягче сказала Элен. «После освобождения народ обязательно будет мстить тем, кто общался с немцами. Ты должна знать, что так и будет». «Догадываюсь», — ответила Флоранс, глядя на нее печальными глазами. «Дорогая, это не догадки, а реальность. Ты сама подумай. Над тобой будут издеваться, тебя остригут наголо, унизят». Элен чувствовала, как дрожит жилка у нее на виске. «Никто ничего не узнает. Люди уже говорят о месте, и тебе это известно. Мы сохраним это в тайне. «Нет!» — почти закричала Элен. «Бойцы сопротивления накажут всех женщин, общавшихся с нацистами!» «Не кричи на меня!» У Флоранс задергалась нижняя губа. «Антон не нацист! Не имеет значения! Он немец, и этого достаточно!» На душе у Элен было муторно. Она посмотрела на Элизу. Та пожала плечами и подняла руки, заявляя о своем бессилии. Элен снова взглянула на Флоранс. «Двадцать два года, а ведет себя, как упрямая пятнадцатилетняя девчонка». Сейчас еще начнет таращить глаза. Нужно как-то совладать с ней. «Флоранс», — уже спокойнее произнесла Элен. «Что?» «Прошу тебя, давай не будем ссориться». «Элен, ты можешь хотя бы раз в жизни не читать мне морали. Ты мне не мать, и нечего корчить из себя кладету». «Это несправедливо», — возразила уязвленная Элен. «Я не... не оправдывайся», — взорвалась Флоранс. «Скорее всего, я его больше не увижу». «И ты думаешь, я тебе поверю? Я всего лишь пытаюсь тебя предостеречь. Элиза, скажи хоть что-нибудь». «У меня нет слов». Элиза вновь пожала плечами. «В таком случае я пас». «Я перепробовала все подходы, других не знаю». Элен вскинула руки, повернулась и пошла в дом, испытывая отчаянную потребность побыть одной. Она слышала, как Элиза что-то втолковывает Флоранс, а та раздраженно отвечает. Элен толкнула дверь, вошла в дом, Голоса сестер стали неразборчивыми. Она побрела на кухню. Элен чувствовала, что по горло сыта драмами. Достаточно поездки в Бордо и пребывания там. С нее хватит более чем. Элен было не погасить возмущение. Как Флоранс могла так сглупить? И почему за считанные недели на них обрушилось столько событий? Безумие какое-то. Элиза беременна, отец ребенка мертв, а Флоранс подружилась с врагом. «Чего еще ожидать?» Елен в отчаянии тряхнула головой. Посмеет ли она снова надолго отлучиться из дому, оставив сестер одних? «Чего еще ждать?» Елен подумала о грядущих бедах. Перед мысленным взором появилась странная картина. Дом заполнился орущими младенцами в колыбелях и длинноногими немецкими блондинами, которые выскакивали из всех шкафов и кладовок. Их было так много, что Елен невольно подавила улыбку. А ум продолжал подсовывать ей одну абсурдную картину за другой. Флоранс вышла замуж за нациста с военной выправкой, уехала жить в Германию, где родила истинно арийского младенца со свастикой на лбу. Потом Элен видела себя, постаревшую, поседевшую и, скорее всего, тронувшуюся рассудком. Элен глотнула воздуха, чтобы взять себя в руки. Ей казалось, что она вот-вот заплачет, но нет. Ей свело мышцы живота, черт побери, вместо слез ее начал разбирать смех. Она закрыла рот. Смех сейчас был совсем неуместен. Элен закусила губу, пытаясь не засмеяться, но волна смеха пробивалась из живота наружу. Когда на кухню вошли Элиза и, и Флоранс, смех их старшей сестры превратился в гогот. Элен попыталась заговорить, объясниться, извиниться, сказать, что понимает, тут нет ничего смешного, однако ей было не вымолвить ни слова. «Элен, это не смешно», — сказала Флоранс, повторяя собственные мысли Элен. Возмущение младшей сестры только все усугубило. Охваченная безостановочным смехом, Элен схватилась за спинку стула и согнулась пополам. Элиза тоже начала хихикать. К этому времени Элен почти успокоилась, но стоило Элизе на нее посмотреть, как смех прорвался снова. Неукротимый, дикий. Однако Флоранс была права. Тут нет ничего смешного, совсем ничего. У Элен заломила спину, она могла лишь глотать воздух и держаться за бока. Потом она протянула руки, словно взывая к чему-то, способному спасти ей жизнь, но руки тут же упали. Я... Я... Флоранс в полном недоумении смотрела на нее. — Да что с тобой? — спросила Флоранс. А затем подошла и ударила Элен по лицу. — У тебя истерика. Остановись! По-прежнему не в силах говорить, Элен лишь покачала головой и вытерла воспаленные глаза. Смех стал утихать, но лишь потому, что легкие требовали воздуха. Когда же она наконец успокоилась, случилось нечто неожиданное и по-настоящему смешное. Элен показалось, что с ее плеч вдруг свалилась тяжеленная ноша, и теперь она может делать что угодно. Все, что только пожелает.